Понедельник, 10 февраля. Вразумляющее внушение Муре. 12 дня. Мура. В пижаме, без всяких признаков трудолюбия по стоматологической части. Иногда человек вдруг решает. Хватит. Решила сделать Мурке вразумляющее внушение. Вразумляющее внушение и именно то, что нужно. Частота употребления слова «внушение» составляет 653 раза на 300 миллионов слов. Частота употребления слова «вразумление» — 32 раза на 300 миллионов слов. Означает ли это, что нас, ответственно подходящих к воспитанию детей, 32 человека из 300 миллионов? Когда буду делать мурки «вразумляющее внушение», Не забыть, что у меня через 43 минуты тренинг в центре женское счастье. Не сравнивать Мурку с Марфой в стиле «А вот другие дети!». Иначе плохой ребёнок Мура начнёт испытывать неприязнь к хорошему ребёнку Марфе. Тем более у меня девочки. Девочки — это всегда подсознательное соперничество, ревность. «Почему Мурка и Марфа такие разные?» «Давай валяться и болтать», — предложила Мурка с видом человека, который, наконец-то, придумал, чем занять окружающих. В руках поднос. На подносе — чай и роза. Розу Мурка выдернула из огромного, вчера подаренного ей кем-то букетища. «Мне некогда валяться. У меня тренинг в центре женское счастье. Тема — мама и мои отношения» буду говорить об одиночестве тридцатилетних летних и ага вот видишь видишь женское счастье а я подпрыгнула мурка сапожник без сапог что ли мне тоже нужно поговорить о моем женском счастье о моем одиночестве я никак не могу выйти замуж о а врач россии уже много раз выходил замуж но после получения предварительных подарков, передумывал и с невинным видом говорил, «А вы что, поверили? Это было не всерьез, а чтобы вы мне подарки купили! Ребенок хотя бы иногда должен получать подарки!» На последнюю по счету свадьбу не всерьез Андрей подарил ей БМВ и поездку на Гаити в свадебный номер пятизвездочного отеля. Рассматривая машину, Мурка сказала, «А жених-то...» уже БМВ. Жених тянет максимум на Форд Фокус. Есть еще запасной жених типа Пежо. Андрей думал, что Мурка слезает с его шеи. Но нет, не слезает. Ей и на его шее хорошо. В качестве утешения Мурка предложила ему поехать на ее новом БМВ в свадебный номер на Гаити. В итоге от предыдущего брачного предприятия Муре досталась новая машина, а Муриной подружке — свадебный номер в пятизвёздочном отеле, в котором она две недели изновала от скуки, потому что с женихами у неё было ещё хуже, чем у Муры. У той хотя бы имелся жених запаса типа «Пежо», а у подружки и вовсе никакого. А мы-то, как дураки, знакомились с родителями жениха, обсуждали свадьбу, то есть я знакомилась. Андрей был на работе. Я вышла из комнаты. У меня через сорок одну минуту тренинг. Мурка с подносом за мной. Я на кухню. Мурка за мной. Я в ванную. У меня там косметика. Мурка за мной. И бубнит, и бубнит, как бабушка Карлсона. Расскажи про имидж, расскажи про имидж. Это долгий разговор. А сейчас у нас будет короткий разговор. Речь пойдет о тебе, Мура. «Обо мне?» — радостно приосанилась Мурка, поставила поднос на край ванны. «Да, прямо сейчас, в ванной, я сделаю Муре вразумляющее внушение». До тренинга оставалось 37 минут. Нужно еще доехать, возможны пробки. «В целом у меня есть минут 12. За это время я рассчитывала переориентировать Муру на созидательный труд. Тем более у меня есть план вразумляющего внушения». Я Всегда составляю план. План лекции, тренинга, покупки продуктов, план сцены в книге. Иногда я записываю план, если лекция сложная, или нужно купить много продуктов, или разговор очень трудный. Но в обычных случаях ограничиваюсь мысленным планом. Первое — мандарины. Второе — йогурты с нулевой жирностью. Третье — не покупать копченую колбасу. Или... Вступление — основная часть, выводы или желаемый результат. Главное в планах — не переживать, когда вмешиваются эмоции, и план корректируется по ходу выполнения. Например, я всегда кидаю в тележку копченую колбасу по ходу супермаркета. Итак, план вразумляющего внушения. Для краткости — план ВВ Мури. Первое. Вступление. Необходимо изменить отношение к жизни, к труду, иначе толка не будет. Второе, основная часть. Не говорить о себе, обо мне, в духе «я в твоём возрасте, училась, работала, растила ребёнка, командовала полком». Не говорить море сколько ей лет. Вообще не упоминать число 23. Ну о чём тогда говорить? Если всё нельзя, если «да» и «нет» не говорить, чёрное-белое не называть, уверена, что справлюсь. Я дипломированный психолог. Мура — дочь психолога, тонкая чувствительная девочка, понимает намёки, тайнопись и прочий эзопов язык. Так что я смогу использовать аллюзии, аллегории, перефразы, особенно перефраз. Косвенное упоминание путем не называния, а описания. Ночное светило вместо луны. Вместо «тебе уже 23 года» скажу «скоро тебе понадобится крем от морщин для нормального и смешанного типа кожи». Третье. Результат. Мура понимает, сколько ей лет. «Итак, Мура, — строго сказала я. «Итак, Мура, Мура...» Вот моя речь. Строго по первому пункту плана не вышла, помешали эмоции. «Мура, ты родилась, Мура, когда мне было двадцать, а тебе уже двадцать три. Я жила с младенцем тобой на даче без воды и газа и без телефона, Мура!» Я бегала звонить подружкам за шесть километров на станцию. Варила тебе кашу на керосинке, стирала пелёнки в ледяной воде. Руки были красные по локоть. Нет, какое отношение к Мурке имеют мои двадцать три года назад красные по локоть руки? Если Мурка захочет постирать пелёнки на даче, у нас есть дача в Испании, там и газ, и джакузи. В джакузи удобно стирать пелёнки. Так, дальше. Мура. Тебе, Мура, 23 года. В твоем возрасте у меня уже не было папы. Я сама отвечала за свою жизнь. А ты, Мура, почему ты не хочешь взрослеть, Мура? Не хочешь лечить зубы? В конце концов, я не настаиваю на врачебной деятельности. На зубах свет клином не сошелся. Не хочешь лечить зубы? Не лечи. Стань кем хочешь, Мура. Эндокринологом, кардиологом, лифтером. Летчиком, ну хотя бы терапевтом, а ты, ты легкомысленная, как заяц!» «Нет, почему как заяц?» «Вот это, Мура, я хотела тебе сказать. Надеюсь, наш разговор не прошёл даром, и ты сделаешь выводы». «Но ты ничего не сказала», — удивилась Мура. «Нет, сказала. Про себя. Мысленно». Вразумляющее внушение, сокращенно «в-в-муре», было проведено в форме внутреннего монолога. Вслух все звучало бы пошло, как «я в твои годы» и «будешь дворником», поэтому я произнесла свою речь мысленно. Но кое-что я произнесла вслух. «Мура, пять лет в детском саду — это целая жизнь!» И в институте пять лет — целая жизнь. А твои следующие пять лет пролетят мгновенно. Что будет через пять лет?» «Что будет через пять лет?» — спросила Мурка. «Хороший вопрос, Мура. Вот именно. Что? Через пять лет тебе будет тридцать. Я имею в виду двадцать восемь. Ты и оглянуться не успеешь, как зима катит в глаза». «У меня, между прочим, к двадцати восьми годам был второй брак, диссертация, два высших образования. А у тебя что будет?» Мурка испуганно сморщилась, заморгала, и мне показалось, что я воспитательница в детском саду. И в раздевалке напала на беззащитного ребенка. Ору на него за то, что он плохо завязал тесемки на шапочке. Перед этим не выпускала из-за стола, пока все не съест. Последнюю ложку каши насильно запихнула в рот. Зубы разжимала ложкой. Марфа говорит, у каждого человека свой собственный путь развития. Ребенок должен расти как цветок в комфортной среде. Может быть. Она ко всему добавляет «может быть» или «возможно». И голос у нее тихий, и вид начинающий. А ведь она уже давно работает с детьми, отстающими в развитии. Ой, Марфа не разрешает говорить «отстающие в развитии». Нужно говорить «особенные дети». Марфа говорит, что с особенными детьми главное — ни на чём не настаивать. Нельзя ругать и хвалить нельзя, чтобы ребёнок не воспринял чужую систему ценностей и не сбился с собственного ритма. Воспитатель, чересчур энергично желающий ребёнку добра, добра по своему разумению, стремящийся вырастить его по своему образу и подобию, приносит вред. Марфа говорит, цветок не наказывают и не поощряют, он просто растёт. Если ребёнок не хочет учиться читать, хочет строить башню, пусть строит. Вот если бы Мурка была как Марфа, Сколько детей благодаря ей стали счастливей. Марфа каждый день понемножку спасает человечество. А Мурка — человек-цветок, растёт и всё. Мурка даже на симпозиум не хочет пойти. А Марфа, помимо работы в садике, опекает нескольких своих детей, тех, кому дома уделяют мало внимания. По субботам водит своих детей в бассейн, в музей. Я иногда хожу с ними. Детям особенно нравится этнографический музей, особенно чукчи в юрте. Мне тоже нравится чукчи в юрте. Согласно Марфинной теории, может быть, необходимо оградить мурку от меня, чересчур энергичной личности, возможно, желающей реализовать за ее счет собственные амбиции. Белый халат, бормашина, все боятся. Я. «Неправильная мать, я ни на чём не должна настаивать, несмотря на то, что у меня на Муру определённые планы, чтобы стала врачом, лечила кариес и пульпит». «Мура! Мура! Смысл жизни в труде, для людей. Сколько нужно объяснять?» Мурка в ответ загадочно улыбнулась. Как будто знает, сколько нужно объяснять, но не скажет. «Посмотри на Марфу. Она любит свою работу, любит детей, любит людей. А ты?» «Я люблю людей, но не всех, только здоровых», — уточнила Мурка. «Тех, у кого нет кариса и пульпита». И у меня закончилось терпение. Как будто терпение — это сахар или мука. Был целый пакет с этикеткой терпения, и вдруг закончился. «Моя дочь будет строить башню вместо того, чтобы работать?» «Ну нет!» И я холодно произнесла «Мура!» Если честно, я завизжала, как поросенок. «Мура! Мура!» И Мурка испугалась. «Ура!» Если вы никогда не кричите на ребенка, возможно, стоит попробовать. «Может быть, испугается и начнет лечить зубы?» Мурка испугалась и быстро обрисовала свое будущее в общих чертах. «Мам, не расстраивайся, я буду учиться. Я всегда буду учиться. Есть много вариантов учебы. Аспирантура, докторантура, профессантура, академикантура». «Профессантура. Ясно как день. Врач России Мура не собирается приступать к трудовой деятельности. Она будет всегда учиться тому, чем никогда не станет заниматься». На ВВ оставалось полторы минуты. «Мура, скажи честно, тебя вообще интересуют зубы?» «Только мои», — быстро ответила Мурка. Итог вразумляющего внушения. Кажется, Мура — Трутень. В машине на светофоре набрала в Яндексе «Трутень». Так, глаза у Трутней большие, соприкасающиеся сверху между собой. Усики сравнительно длинные, хоботок короткий, грудь широкая с длинными крыльями. Аппарата для собирания цветочной пыльцы у них нет, жала также нет. Брюшко имеет овальную форму. Из данной информации со всей очевидностью следует. Не стоит обольщаться насчет муры. Аппарата для собирания цветочной пыльцы нет. Но если отвлечься от привычной негативной коннотации, «трутень» — такое толстенькое, уютное слово. «Трутень» — жизнерадостный и доброжелательный, в пижаме, приносит рабочим пчелам поднос. На подносе чай и роза. Розу Трутень выдернул из огромного, вчера подаренного ему кем-то букета. Но все-таки почему Мурка и Марфа такие разные? Почему, почему? Потому. Потому что Мура у меня родилась, а Марфа возникла из Фейсбука. В Фейсбуке кто угодно может послать личное сообщение. Однажды я получила сообщение. «Когда я читаю ваши книги, мне кажется, что вы моя подруга». Моя новая подруга прислала фотографию. Старый деревянный дом, на стене табличка. В этом доме жил предводитель дворянства Голенищев-Кутузов. Написала о себе. «Она правнучка предводителя дворянства. Родилась и жила в этом доме, в городе Торопец». Никто не слышал об этом городе, но он есть. Сбежала в Питер, когда забеременела. От стыда. После долгих лет вернулась в Торопец, оставив взрослую дочь в Петербурге. Я послала в ответ улыбающуюся рожицу. «Рожица» означает, что вы человек вежливый, но занятой. Через какое-то время я получила сообщение. «Мама любила ваши книги. Большое вам спасибо, Марфа». Я ведь не должна печалиться о смерти читателя. Не должна отвечать. Но тут всё дело в возможностях Фейсбука. Нет значка, означающего «соболезную». Не посылать же в ответ плачущую рожицу. Я написала Марфе. Хотите увидеться и поговорить о вашей маме? Марфа с нами уже два года. Мне нравится имя Марфа как будто персонаж Романа Лескова. К примеру, внебрачный ребёнок из знатного рода Голенищевых-Кутузовых в городе Торопец. Марфа никогда не упоминает о своём дворянском происхождении. Мурка же, напротив, упоминает. Пытается из Марфиного дворянства получить бонусы для себя. — Это моя, э как бы кузина Голенищева-Кутузова, дочь предводителя дворянства. Один Мурин-приятель, политически продвинутый, решил, что предводитель дворянства — это спикер Государственной Думы. Другой — литературно продвинутый, всерьез спросил Марфу, «Твоего папу зовут Ипполит Матвеевич?» И ни один, ни один человек не сказал, что если Марфа — дочь предводителя дворянства, то ей должно быть никак не меньше 97 лет ведь должность предводителя дворянства существовала только в Российской империи. Мурка мечтательно говорит, «Если бы я была Мура Голенищева-Кутузова, я бы... Ух!» Если бы Мура была потомком предводителя дворянства, она бы при знакомстве протягивала руку для поцелуя. Самое простое — предположить, что Марфу воспитывали и оттого она выросла скромным, ответственным человеком. А мурку растила я, и оттого она выросла муркой. Но не всё дело в воспитании. Это мой главный принцип в воспитании детей. Психофизические характеристики — вот что действительно важно. Иначе говоря, кто каким уродился? Мурка — типичная личность из учебника психологии. Ее можно было классифицировать в годовалом возрасте. Ярко выраженный гипертимный тип. Балтливо, кудряво, нахально, склонна к казарству, не понимает дистанции между собой и взрослыми. Воспитательница в детском саду говорила мне — У нее всегда такое хорошее, приподнятое настроение. Она у вас прелесть. Вы не могли бы забирать её пораньше или хотя бы раз в неделю не приводить? Мура сейчас — увеличенный портрет самой себя в детском саду. Прекрасно себя чувствует, имеет высокий жизненный тонус, хороший аппетит, цветущий внешний вид. И внутренний тоже. И такое приподнятое настроение, что иногда хочется, чтобы её раз в неделю не приводили. Совсем иное — Марфа. Я не могу ее классифицировать. Выглядит она так, будто где-то витает. Где? Мечтает о небесных кренделях, как говорила моя бабушка. Мурка мечтает о конкретном оранжевом браслете Балансиаго, о серебристой Ауди РС6, а Марфа о небесных кренделях, о неведомом, чего никто никогда не видел, и она тоже. Казалось бы, мечтательница Марфа — чувствительный тип. Но чувствительный тип не станет целыми днями носиться по городу, решая проблемы особенных детей. Кого в театр, кого к врачу, кого в бассейн. Мечтательница, но ответственная и здравомыслящая. Вот такая противоречивая личность.